Глава 5. Столкновение в лесу. Глазейск заранее предупредил, что вряд ли сможет перенести нас ближе, чем на милю от Зуртарна из-за энергетического фона башни. Собственно, так и вышло. Портал выкинул нашу боевую пятерку и бога знаний примерно в полутора километрах от цели. Несмотря на то, что я провел в Зуртее уже немало времени, про себя до сих пор считаю расстояние в метрической системе. Вот это мощь, с благоговением в голосе проговорила Тиара, не сводя глаз с башни. Пусть мы оказались в лесу среди деревьев, прекрасно видели самое высокое здание мира, расположенное на холме. Да, тихо прошептал Глазейск. Зуртарн, как и прежде, поражает своим великолепием. Глядя на него и чувствуя исходящую от него энергию, понимаешь, почему вы решили подвинуть древних, усмехнулась Мара. Кошмар. Нас разделяет миля, но я все равно слышу в воздухе треск от энергетического давления. Теперь я в полной мере понимаю, что вы имели в виду, когда говорили, что лучшая защита Рюгуса сам самзортан. Повернувшись к Глазейску, сказала Тиара: Помимо очевидной, Зортарн дает ему силу, хватает и других причин. Например, из-за мощного энергетического фона башни мы можем не почувствовать приближение врагов, если те решат нас встретить. "Верно, Тиараляр", устало выдохнул Бог знаний. Слушая рассуждения супруги, я Яиско сосмотрел на Кейна, достав из кармана трупик летучей мыши, некромант оживил его и отправил питомца в сторону башни. Через несколько секунд поморщился. Что-то не так? Кейн?» – спросил я. Мой друг не очень хотел говорить при таком скоплении народа, однако смог выдавить: "Управлять сложно, далеко не улетит". То есть, толкового обзора мы не получим, закончил за него я. "Ладно, идемте так. Хватит терять время, которое наши товарищи для нас сейчас выигрывают на поле боя". "Отлично сказано, парень". Бодро проговорил на ридуэль, всё это время разглядывающий Зортарн, и зачем-то повторил: "Отлично сказано". Не тратя больше ни секунды на разговоры, мы рванули к башне. Пронеслись метров двести, может быть, триста, прежде чем я понял, что Тиара была права не полностью, а лишь отчасти. Приближение врагов я смог заметить, правда, заметил поздно. Нападают! Готовьсь! Закричал я во весь голос, примерно тогда же врагов смог увидеть летучий мышки ина. Это истлевшие! много. Замерев, мы встали кольцом спинами друг к другу. Приближающуюся энергию тварей я уже ощущал отчетливо. Море внутри моря. Такая странная аналогия родилась в моей голове. Сложно охарактеризовать несущуюся на нас на фоне энергии Зуртарна энергию тления иначе. Истлевшие вылетали из-за деревьев и кустов, будто пули из пулемета. Волки, медведи, рыси, пауки, безумное многообразие мертвых тварей в облезлых шкурах. Черт возьми, давненько я не видел эти омерзительные коросты, булькающие зеленые гнойники, да мутные глаза чудищ. Еще бы столько же не видел. Каким же страшным смертоносным кошмаром казались нам раньше истлевшие Хотя для большинства населения Зортейна таковыми эти твари остаются и по сей день, но для нас уже они и не представляют ровным счетом никакой опасности. Мне и шевелиться-то не нужно, чтобы пить энергию из атакующей меня мелочуги. Правда, энергия эта слишком уж мерзкая на вкус, приходится разбавлять собственной энергией, энергией впитываемой из земли и воздуха. К счастью, местная энергия благодаря Зуртарну хороша и концентрирована, поглощать ее сущее удовольствие. Рад, что присутствие истлевших не осквернило ее. Скорее всего, твари здесь недавно. Да, убить нас мелкие истлевшие не могут, но вот задержать, пожалуйста. Пока мы отвлекаемся на слабаков, чуть поодаль происходит нечто ужасное. Разглядеть мне не удается, но я прекрасно чувствую завихрение потоков энергии тления. Множество крохотных ниточек танцуют друг с другом, сплетаясь в один огромный клубок. Не вижу, что происходит, верно. Однако прекрасно понимаю Скоро появится воин тления, крикнул своим товарищам, как и я без труда уничтожающим истлевших волков, медведей и прочих несчастных животных. Уже, отозвался Киин, рыгусый парткиим вдышла, выругался на ридуэль. Таких творений я еще не видел, господа и дамы. Мелочь прекратила нас атаковать, и мы, воспользовавшись моментом, смогли наконец-то повернуть головы и оценить следующую волну врагов. Воины тления, монстры 130 уровня, некогда повергавшие меня в ужас, выглядели бы миленькими карапузами на фоне гигантских, возвышающихся над деревьями исполинов. палинов. Едко-зелёные создания не имели четких форм, смердящая гниющая жижа постоянно текла по их телам. Малая часть жижи стекала на землю и тут же разъедала ее, большая же будто бы впитывалась в твари, чуть-чуть не докатываясь до земной поверхности, а затем вновь выступала на головах и начинала снова течь вниз. Парных ног монстры не имели, зато обладали огромной мононогой, чем-то напоминающей ногу улитки. Несколько мгновений я судорожно пытался понять, на кого же похожи эти воняющие издороки, затем пришло осознание: по форме на человека в бюджетном костюме призрака, сшитом из простыни едко зеленого цвета, по консистенции же на фикоаллоида из одного древнего фильма. Пока с ними проблем возникнуть не должно, окинув взглядом монстров, с трудом выговорил бог знаний: "Пока Тут же зацепилась за слово мара, звучит не очень обнадеживающе, думаешь, что-то может измениться. Зомби, как и мы все, не сводила глаз с приближающегося к нам десятка тварей. Гниющим, передвигающимся грудам истлевших было плевать на деревья и кусты, которые попадались на их пути. Ползущие многоногие чудовища, натыкаясь на дерево, просто проходили сквозь него, оставляя после себя иссушенные мертвые стволы. Глядя на это, я осознал, что моя техника поглощения энергии похожа на техники истлевших. Только вот в отличие от последних, я могу не только забирать жизнь, но и давать ее Всегда что-то может измениться, философски изрек Глазиск. Уверен он с радостью бы развил свою мысль, однако невероятная слабость не позволяла Богу Знаний говорить много. Вряд ли истлевшие тут одни, без своих мамок, заметил Наридуэль. Сейчас проверим. Отозвался я, крутанув в руках трешулу и направив ее лезвие в сторону ближайшего гиганта. Всеми своими порами я впитал немалые энергии, сконцентрировал ее в середине груди, рядом с сердцем, пропустил через правую руку, через древко прогнал по трем лезвиям и выстрелил. Есть такое народное выражение на каркал. Так вот, я не буду утверждать, что бог вольности именно накаркал, однако его предположение оказалось абсолютно верным. Материи истревших появились в воздухе прямо перед своими порождениями, и три из них встретили выпущенные мной лучи вытянутыми руками. Энергетические лучи медленно сдвигали зависших в воздухе материи и стревших. Казалось, противницы не смогли обуздать мою мощь. Но вскоре матери перестали сдавать позиции, а вот лучи напротив начали истончаться, пока и вовсе не исчезли. Я готов поклясться, что часть энергии истлевших поглотили. Ну вот, я был прав, проговорил на ридуэль, крепко сжав древко глефы обеими руками. А лучше бы ошибся, хмыкнула Мара. Я смотрел на десяток омерзительных исполинов и на двадцать матерей истлевших, парящих перед мордами своих детей. Невольно вспомнил наш со стариком разговор о том, что все волхвы, лояльные древним, погибли из-за того, что после двукратного изменения мира продолжили использовать измененную, истлевшую энергию Зортеина так же, как и раньше. Сильные волхвы стали пищей для трения, топливом, строительным материалом. А ведь одно время я думал, что матери истлевших и есть волхвы прошлого, но это не так. Они примерно такие же, как эти гигантские склизкие монстры, созданы из других. Разница лишь в том, что монстров создали материи из истлевших тел зверей, а матерей создал сам Зуртын. Его истлевшая часть, используя скопившуюся в землях тления энергию, и те и другие порождения. Вот только матери вроде как разумные. Возможно, им достались обрывки знаний или даже чувств погибших от тления волхвов. Матери истлевших, усилив голос энергией, обратился я ко всем двадцати красавицам надменно глядящим на нас сверху вниз. Забавно, что Зортейн, создавая разумных предводителей тления, сделал их всех поголовно обворожительными женщинами в красивых платьях, Причем цвета платьев и их фасон отличались, как и прически, а также цвета волос, кожи и глаз дамочек. Выкинув из головы эту бесполезную мысль, я продолжил Прошу вас пропустить нас. Нам незачем сражаться друг с другом. Ха! Ты так думаешь? О с нутром и лицом человека, спросила дама с огненно-рыжими локонами, облачённая в красное платье. Я в этом уверен, спокойно ответил я. И на чем же зиждется твоя уверенность? По птичьи склонив голову набок, она продолжила засыпать меня вопросами. На том, что Рюгус стремится уничтожить этот мир, выкочить из него все и уйти в другой. Тление не сможет существовать без Зортейна, а значит, сотрудничая с Рюгусом, вы приближаете собственную гибель. Ты ошибаешься, агроид с нутром и лицом человека, покачала головой мать истлевших Хоть нас и породил Зуртейн, ныне мы самостоятельны, а он для нас лишь пища. Цикл тления привел бы нас к смерти, но Рюгус открыл нам новый путь. Мы сможем жить без Зортейна. Вот как, выдохнул я. Значит, помимо армии, Рюгус потащит в другие миры и паразитов? Ты грубишь, огровец, с утром или лицом человека, но в целом прав. Муж мой, обратилась ко мне обеспокоенная супруга. У нас мало времени. Я помню, кивнул я, начав впитывать огромное количество энергии. Вот так, с нутром и лицом человека, одобрительно хмыкнула матери истлевших — «сражение — Ваш единственный выход. Мы не дадим вам помешать планам Рюгуса. Внезапно матери тления начали хаотично кружиться вокруг своих исполинских порождений, а затем в один миг исчезли. Все произошло настолько синхронно и быстро, что многие бы так и подумали, матери тления растаяли в воздухе. На деле же они ворвались в тела гигантов по две матери на одного сына. Мощнейший энергетический взрыв сломал немало деревьев, ударил по ушам и растрепал нам волосы. О, -о, -о, -о! задумчиво протянул на ридуэль. А вот теперь с этими громадинами точно возникнут проблемы. Плевать, отозвался я, перестав впитывать энергию и сорвался с места. А вот это по-нашему, в бой! Радостно поддержал мое начинание бог вольности.